Глава 11. Следующие два дня проходят в режиме сверхнапряженной подготовки. Икар занимается обучением обнаружившихся в селении магов. Помимо троицы из числа добровольцев находятся еще два человека со слабой магической струной. Оба не слишком горят желанием участвовать в дальнейших боевых действиях, но выбора у них нет. В любом случае за счет пятерых людей с магической струной и близняшек мы увеличиваем численность призванных до 120 бойцов. В процессе поиска местных жителей с даром обладания магией понимаю, что по всей империи наверняка можно найти еще тысячи людей со спящими струнами, не подозревающими о том, что они на что-то способны. Если верить словам Канца, через пункты проверки, как правило, проходят дети аристократов всех мастей и относительно зажиточных горожан. Основная масса населения не слишком верит в свое везение, поэтому представителей низших социальных слоев около пунктов Хённица увидеть можно довольно редко. К тому же, при наборе в университет предпочтение отдается все тем же аристократам. В последнее время из-за сокращения числа абитуриентов из числа знати в Хеониц стали попадать и дети, зарождающиеся прослойки буржуа, Но отпрыски обычных людей пока получают самый низкий приоритет. Неудивительно, что они не рвутся для проверки струны. Такая ситуация позволяет надеяться на дальнейшее расширение численности магов и создание своего рода полевых курсов с эйкером в качестве основного преподавателя. Помимо подготовки новичков и призванных, старый маг занимается и с нами. Мы совершенствуем технику призыва, изучая полевые и стационарные заклинания, обучаемся мощной стихийной магии со специальными нотами и разбираемся в создании химерологических конструктов. Плюс участвуем в создании механоида, сознание которого основано на разуме одного из арестованных родственников, покушавшихся на меня людей. Еще четверо отправляются под нож, чтобы напитать артефакт, на котором и будет работать конструкт. Основу для механоида создает местный кузнец, а детальная обработка металла при помощи магии занимается сам Эйкар. В итоге выходит двухметровая металлическая махина человекообразного вида, довольно широкая в плечах. Учитывая, что для мага это не основная специализация, пока мы используем самый простой подход. Но даже с учетом этого результат получается внушительным. Громадина, в корпусе которой находится человеческий мозг, подпитываемый магией, перемещается весьма сноровисто, а силы в нем столько, что наш робот без проблем способен свалить толстое дерево парой ударов своего громадного клинка. Правда, основным его оружием становится ручной пулемет, с которым тот управляется достаточно ловко. Единственное «но» — запасов энергии в артефакте, по словам Эйкара, Хватит на пару дней стабильной работы при минимальной нагрузке или на 10-12 часов интенсивных боевых действий. Поэтому после успешных испытаний механоид стоит отключенным во дворе мясника, чья лавка временно превратилась в своего рода резиденцию старого мага. Джоэл и Карвелла при помощи армейских капралов занимаются подготовкой добровольцев, чье число достигает 82 человек. А Мено — формирует полевой бюрократический аппарат. Так что, когда через два дня мы, наконец, покидаем Корваль, выненувшись в направлении Байселя, структура нашего небольшого воинства уже относительно отлажена. С нами отправляются имперские солдаты и одна из гарнизонных рот. В самом городе остается еще одна гарнизонная рота, командование над которой я поручаю офицеру, что хотел пойти с нами добровольцем в качестве опоры оставляю ему еще десятых человек из числа военных, которые тоже хотели отправиться с нами. По идее этого будет достаточно, чтобы удержать под контролем остальных солдат, а за счет этого и Корвель. Когда мы удаляемся на солидное расстояние от города, ко мне приближается капитан Кравнец, ранее следовавший со своей ротой. Мы же собираемся предложить гарнизону Байселя сдаться, прежде чем станем атаковать. Офицер не присутствовал на нашем последнем совещании, посвященном дальнейшему наступлению, поэтому не в курсе планов. Шагающая слева от меня Мика подается чуть в сторону, давая Кравницу подойти ближе, а я излагаю ответ. Безусловно. Сначала им будет предложено дать присягу законному императору Норкрума и подчиниться моим требованиям. В случае, если они окажут сопротивление, мы начнем штурм. Мужчина задумчиво хмыкает. «Если позволите, я бы тоже хотел участвовать в переговорах. Командир гарнизона мне знаком, как и еще пара офицеров. Сами понимаете, у нас тут не такой большой круг общения, а если брать кадровых военных, то и вовсе крайне узок». Объясняю ему, что мы, безусловно, задействуем его связи, а сразу после того, как офицер отходит в сторону, в воздухе мелькает фигура Сейса, который быстро снижается. «Пока все чисто». Охранение не видит никаких признаков угрозы. В камышах по правому флангу что-то шевелилось, пара наших отправилась проверить. Но, скорее всего, просто рицар или еще кто-то». Глядя на учащееся довольством лицо карлика, внутренне усмехаюсь. За последние два дня он вдоволь удовлетворил свое желание в женской плоти. За счет призванных противоположного пола, которым не терпелось испытать ощущения, что может дать их новое тело. Что отлично объясняет его хорошее расположение духа. Сейчас карлик выполняет роль своего рода связного, перемещаясь по периметру и проверяя, как себя чувствует наше охранение. Несмотря на то, что болото здесь было не таким суровым, как в Хельгине, колонна все-таки серьезно вытянулась на дороге, и атака с фланга может оказаться весьма губительной. Поднимаю голову, чтобы ответить ему, когда в стране слышится винтовочный выстрел, за которым следует сдавленный мужской крик. Сразу после этого звучит еще один выстрел и новый вопль, наполненный болью, на этот раз женский. Первый идет рота призванных, 60 бойцов под командованием Рахара. Вторая половина следует в арьергарде, замыкая нашу колонну. Услышавший выстрелы крылан уже принимается отдавать команды, а обе мои телохранительницы вскидывают винтовки, изучая округу. Сам тоже опуская руку на кобуру с револьвером, прислушиваясь к происходящему. В отдалении от дороги ударяет еще несколько винтовочных выстрелов и слышатся новые крики. Спустя мгновение из камышей выпрыгивает призванный тощий парень, почему-то выбравший именно такую форму тела. Мчась в нашу сторону начинает что-то кричать, а через секунду за ним выскакивает корявая зеленая фигура, которая сбивает признанного с ног, и оба катятся по неглубокой топе. Стоящая рядом Лайса, прицелившись, выпускает пулю, попав в нападавшего, а я приглядываюсь, пытаясь понять, что это за тварь выскочила из зарослей камыша. Это не похоже на любого из болотных монстров, которых мы видели раньше. Сразу несколько призванных тоже открывают огонь, и неизвестный монстр дергается от попадания пуль, а тощий боец сбрасывает его с себя. Шагаю к краю дороги, приглядываясь к телу. Но сразу отодвигаясь чуть назад, увидев, как из камышей вылетает еще из десяток таких же тварей, как первая. Воздух наполняется звуками выстрелов, но зеленые монстры, почему-то напоминавшие мне гигантских кузнечиков, весьма спором мчатся вперед. Правда, скорость им не сильно помогает. Волна свинца опрокидывает нападавших в топь, и ни один не добирается до нашего строя. Рядом облегченно выдыхает сержант в грязно-зеленой форме имперской армии. А спустя пару мгновений пространство вокруг превращается в хаос. Из болота появляется новая волна атакующих, на этот раз сразу с нескольких направлений и общей численностью не меньше сотни. К делу подключается механоид, принявшийся поливать их свинцом из пулемета, а я сам пускаю в дело магию, применив недавно изученную комбинацию. Сплеснувшаяся вода обтекает конечности нападавших, после чего моментально замерзает. Выходит, не так эффективно, как хотелось, но штук 7 или 8 особей я таким образом уничтожаю. Удар наносит и эйкор. Поднявшийся водяной вихрь из мелких капель окутывает атакующих, превращая их в полужидкую массу и выводя из строя сразу с десяток тварей. Остальных расстреливают солдаты, встретившие противника огнем практически в упор. Впрочем, у некоторых получается добраться до колонны. Со стороны хвоста слышатся крики гарнизонных солдат, что двигались перед арьергардом. А с другой стороны дороги громадный кузнечик врезается в армейцев, успев уложить нескольких человек, прежде чем его расстреливают. Когда все смолкает, слышатся отрывистая команда офицеров. Солдаты занимают позицию на обочине, сбрасывая на землю ранцы и выставляя импровизированную линию обороны. А я направляюсь к ближайшему трупу зеленого цвета, который валяется на истерзанном природой болотном тракте. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что я был отчасти прав. Неизвестное создание чем-то напоминает насекомое. Нижние конечности еще похожи на человеческие, но узкий приплюснутый корпус, руки клешни и голова, напоминающая муравьиную, заставляют предполагать, что передо мной странный химерологический конструкт или неизвестное до этих пор животное. Повернувшись к приблизившемуся Джоэлу, уточняю. Такие на болотах вообще водятся? Видел раньше? Здоровяк, сжимавший в руках лоун, качает головой. «Ни разу. Чудные какие-то твари. Если бы раньше тут были, я бы точно знал». Собираюсь задать тот же вопрос кому-то из местных солдат, что отправились с нами, но первым начинает говорить подошедший Эйкар. «Не думал, что когда-то увижу таких уродцев. Это эрсалы, что-то вроде боевых саморазмножающихся химер, которых использовались хоры в войне с подгорным народом». Мы с Жоилом поворачиваемся к магу после чего синхронно осматриваем окрестности. Сам же я параллельно озвучиваю вопрос. Раз это дело рук с хоров, значит, и они сами где-то рядом. Оглядывающийся по сторонам Эйкер задумчиво вздыхает. «Не думаю. Будь они здесь, все бы не прошло так легко и просто». Как-то это не совсем стыкуется. Химеры созданы с но при этом их самих поблизости нет. Тогда откуда здесь взялись эти существа? Бывший призрак бросает взгляд в сторону, где должен находиться байсель. Эрсалы обычно применялись в качестве пушечного мяса, либо для рейдов по тылам противника. Искусственно созданные химеры с крайне высокой скоростью размножения откладывают в труп человека яйцо, и через час на ноги поднимается новый боец. Почти идеальный вариант. Создаешь десяток таких в сельской местности — И скоро там все оказывается забито химерами, для уничтожения которых требуются приличные силы. Чуть помолчав, добавляет. Это может быть группа, отколовшаяся от основных сил. Другой вариант. Диверсанты. Но не думаю, что кому-то понадобилось специально забрасывать сюда этих парней. Никакой линии фронта поблизости нет. Снова поворачивает голову в сторону Байселя. И я понимаю, что он имеет в виду. Если это не диверсанты, значит химеры отделились от более крупного отряда. И где-то поблизости имеется действующая группировка схоров. Вопрос только в том, сколько их и что они делают на болотах. И почему настолько открыто? Тот маг, которого мы настигли в доме у озера, хотя бы пытался скрыть свою настоящую внешность маскировкой. Сбоку появляется сжимающий револьвер Айрин. «Если эта сотня откололась и ушла в свободное плавание, то какая их общая численность? Несколько тысяч?» Покосившаяся на девушку Икар озвучивает предположение. «Не факт, что их изначально было столько. Возможно, несколько особей вышло из-под контроля хозяев и разорили какую-то деревню, увеличив численность группы. Но в любом случае, где-то рядом должны быть их основные силы». Собрав полевое совещание, излагаю ротным командирам новые данные. Джоэл сейчас выступает в роли старшего офицера-добровольцев. Имперскими солдатами командует капитан Кравнец, а гарнизонной ротой — лейтенант Беннель. Общее руководство призванными — Рахаре, но арьергардную группу возглавляет его заместитель Лейпц. По облику похожий на двуногую помесь человека с быком, Эйкар с его пятеркой магов держится особняком, как и Айрин с группой, представляющей нашу полевую бюрократию. Они движутся в центре походной колонны, между добровольцами Джоэла и солдатами Кравница. Дальше продвигаемся с удвоенной осторожностью, значительно усилив охранение. Правда, за следующие несколько часов никого, кроме обычных обитателей болот, на дороге не встречается. В голову закрадываются мысли, что это и вовсе могло быть случайностью. Например, Эрсал сбежал от Скора, который перемещался по болотам, используя этих химер для личной охраны. Что привело к созданию целого отряда таких монстров. Когда подбираемся к группе небольших холмов, с которых открывается вид на Байсель, вижу, как в нашу сторону стремительно движется Сейс. Спустя несколько мгновений с изумленным видом тормозит рядом со мной воздухе. «Так это... нет больше Байселя? Хана городишке!» Глядя на искренне удивленное лицо крылатого карлика, уточняю. В каком смысле нет? Уничтожен? Тот вращается вокруг своей оси, маша крыльями. «Нет, в плане построек почти все на месте. А вот жителям, похоже, сильно не повезло». Не выдержав, повышает он голоса. «Внятно доложи!» «Что ты там видел? Город атакован!» Призванный оглядывается в сторону невысоких холмов и пытается кивнуть, накренившись всем телом вперед. «Под стенами трупы тех же тварей, что на нас набросились. Но здесь они прорвались внутри города. Думаю, горожан уже нет живых!» «Представляю в своей голове десять тысяч эрсалов, и мне становится не по себе». При столкновении с такой армией нас может выручить только магия Эйкара. Да и то не факт. На действительно мощное заклинание требуется какое-то время, которое мы, скорее всего, не успеем ему дать. Возможно, Макс сможет прикрыть себя и еще нескольких человек, но от всех бойцов мы точно потеряем. Добравшись до холмов, занимаем позиции, наблюдая за городом. В стенах окружающих байсель Зияет несколько больших пробоин. Тут явно поработали магией. Под ними разбросаны десятки трупов эрсалов. Результаты сопротивления гарнизона. Но вот в проемах не наблюдается никакого движения. Какое-то время кажется, что в городе действительно не осталось никого живого. Но потом до ушей доносятся хлопки выстрелов. Лежащий рядом со мной на гребне капитан прислушивается. «Армейские винтовки!» «Там где-то еще остались наши». В городе ухают взрывы гранат и звучит пулеметная очередь. Похоже, какие-то остатки гарнизона действительно продолжают сопротивление. «Что станем делать?» Танфой, залегший с другой стороны от меня, повернув голову, ждет ответа. А я размышляю, пытаясь понять, как лучше поступить. В конце концов, отползаю назад, и, дождавшись, пока в низину между пригорками спустится икор, озвучиваю вопрос. «Можешь проверить, есть ли в городе скоры?» Старый маг кивает. «Попробую. Многое зависит от того, выставили ли они какую-то защиту или нет». Через секунду он уже принимается за вычерчивание рун, размещая магические символы прямо на земле. А спустя 15 минут ожидания — пускает в дело нотную комбинацию, активируя схему заклинания. За это время со стороны города еще не раз доносится отдаленная стрельба и пару раз рвутся гранаты. Уцелевшие люди все еще проявляют признаки жизни. Визуально работа комбинации никак не отображается. Только взгляд самого Эйкера становится чуть расфокусированным. Он как будто вглядывается в невидимую нам картинку. В норму возвращается минута через три. Переведя на меня взгляд, озвучивает результат. Схоров в городе нет. Либо они крайне тщательно замаскировались. Человеческих магов, впрочем, тоже нет. Только около тысячи людей и приблизительно столько же эрсалов. Взгляды офицеров сходятся на мне, и какое-то время я раздумываю, какое решение принять. Тысяча схорских химер — это выглядит уже не так грозно». В конце концов у нас около 300 солдат и больше сотни бойцов из числа призванных. Плюс возможность использования магии. В теории мы сможем их одолеть и разблокировать выживших. Уверен, после такого у тех не будет никаких вопросов по поводу того, кого признать законным императором Норкрума. С другой стороны, неизвестно, сколько там осталось солдат, а потери могут оказаться достаточно большими. Да и гражданских надо будет кормить и обеспечить какой-то защитой. Колебания исчезают, когда я скажу взглядом по лицам местных офицеров. По их выражению несложно понять, что лояльность солдат из Корволя резко просядет в случае отступления. Как ни крути, оба города рядом друг с другом, и многие жители наверняка знакомы, а то и связаны родственными узами. Выматерившись про себя, отдаю приказ подготовить солдат к наступлению. Первыми идут призванные, которые сосредоточатся около проломов. Следом за ними все остальные. Эй, корнисуйся вперед. Если там вдруг окажется кто-то из хоров, разбираться с ним придется именно тебе. Офицеры удаляются к своим ротам, откуда слышатся негромкие приказы. А я, возвращаясь на гребень холма, вглядываясь в стены Байселя. Откуда здесь зелись схоры? Почему они решили открыто атаковать город на окраине империи? Зачем?